3 белая гора глава 1 нашел о чем думать а что мысли они голдят себе и пусть кушать не просят ну да им только дай волю всего тебя сожут р без остатка да слушай ну так вот пьяницу ругать много ума не нужно лежит грязи кряхтит тут все понятно а с другим сложнее и мужик хороший и дело у него идёт. Дом стоит, машина есть. Детей жену почти не бьёт. А пьёт, бывает. Ну, квасит себе. Приползёт домой проспится, и опять нормальный. С чего бы такого мужика ругать? У нас, считай, таких берут за лучших. Будешь совсем трезвый, жена тебя первая не поймёт. Ну да, ей ведь тоже хочется власть показать. Поругать тебя, потом простить». — Есть такое. — Ну да я не об этом. Суть вот в чём. Жить вечно не будешь, всех денег не заработаешь. Значит, дело не в богатстве. Зачем вкалывать, суетиться с утра до ночи, если разница в итоге будет не такая уж большая? Ну, надстроишь третий этаж. Ну, купишь пятую машину. И ради этого убиваться? Нет. Раз уж нет ни старта, ни финиша, так и гнаться некуда. Был бы там какой финиш, где все очки подсчитывают и потом счастье на вес выдают, так я бы первый побежал, последние силы отдал. Как в картах. Последней хвалью набрал штуку, и сразу счастье. Ну да, вот. Ну, а если явной цели нет, значит, нужно брать удовольствие от процесса. Сделал себе комфортно, чтобы покушать, поспать, а там не торопись». «Расслабься, побалагурь». «Ну и?» «Что?» «Чего спорим-то? Я не против». «В том-то и суть. Я так не могу». «Думать-то думаю, соглашаюсь с тобой, а не могу. Человек так не должен. Я ведь не животное». Вот к а б о р г а Ходит себе по лесу, траву щиплет, под солнцем греет спину. У неё счастье под ногами, сейчас, в эту секунду». А человеку нужен результат, нужно к чему-то стремиться, понимаешь? У всего есть своя конкретная, вполне понятная цель. А тут, друг, иди, и наслаждайся процессом. Ладно, Слав, надоел уже. Юра досады ковырнул землю ботинком. Культю и мизинца стал тереть уголки глаз, иногда останавливаясь и внимательно осматривая культю, будто мог увидеть на ней что-то неожиданное. Я думал, что-то путное скажешь, а ты опять. Да я же так размышляю. Да размышлять не всегда полезно. Если мысли кривые, так лучше семечки щелкать. Спокойнее будет и тебе, и другим. Слава пожал плечами. Попрал о т р о с ш у за последние недели челку. Ему казалось, что удастся сформулировать что-то важное. Объяснить это брату и понять самому. Но он вновь остался ни с чем. Фёдор Кузьмич разговор о сыновей не слышал. Поглядывал в сторону, куда ушёл Ачир. Следопыта не было уже три часа. Ачир брёл обход старого Курунга. Знал, что нужно возвращаться. Договорились с егерем о краткой разведке. Но следопыт не мог остановиться. Увидел человеческие следы и решил во что бы то ни стало выяснить, куда они ведут. Это были следы от ботинок со странной подошвой, широкой, гладкой. Они петляли среди елей, спускались в овраги, пересекали речки, а теперь ушли под бурелом заросшего Курунга. Тут когда-то горела тайга, все опало, осыпалось мертвыми углями. Поверх гари вырос свежий лес, но корни новых деревьев держались слабо и при сильном урагане вырывались наружу. Так собралась непролазная чаща. Ее о б в и л а ивняком, черемухой. Валежина и выворотни преграждали путь, складывались массивными крестами, шлагбаумами. с п л е т е н и е под леска между ними тянулись витками колючей проволоки. В такую кутерьму даже медведь не сунется. Но странные следы ушли именно в этот б у р е л о м и там затерялись. о Ачира т я н у л о вперед любопытство. Ему не нравилось это место. Заросшая тайгой кальдера томила его дурным предчувствием, и неожиданная загадка для следопыта была замечательной возможностью отвлечься. «Смотри, какая!» — Слава, дожидавшись брата, указал ему на птицу. Небольшой п и т н н ы рябчик носился возле кустов, приближался к мужчинам, показывал светлую спинку, потом вдруг припадал к земле — и как-то неловко, медленно ковылял в сторону. «Птенцы рядом», — лениво промолвил Юра. «Ну да», — согласился Слава, со свистом посмеиваясь в приплюснутый нос. Рябчик выставлял охотникам пятнистые бока. Весь краповый, с серыми и коричневыми полосами, он и в траве был малозаметен, а на гальке с а м х о м вовсе пропал бы. Только брови были широко и неестественно подведены красным». «Актриса!» — хохотнул Слава. Рябчик всеми силами изображал подранка. Надеялся, что охотники прельстятся легкой добычей и побегут за ним. Хотел у в е с т и от птенцов. Минуту назад они беззаботно бегали по лужайке, пищали, а теперь попрятались по кустам. Юра, заскучав, отошел к пологому спуску. Вон, как и отец, все чаще поглядывал в чищобу, куда на разведку отправился Ачир. Прошло уже четыре часа, а новостей от него не было. Охотники стояли на границе, отделявшей густо заросшее дно кальдеры от первого холмистого кольца. Вчера днем, выйдя из пещеры, они заметили дым костра. Беглецы явно жгли сухие дрова, надеясь, что н а г и б и н ы их не з а м е т я т Напрасно. Дымок был слабый, почти прозрачный, но для зоркого глаза различимый за много километров. Нужно было скорее нагнать Переваловых. Вся эта погоня начинала утомлять. Смерть двоюродных братьев Тензина и Чагдара не расторвала Юру. Однако он понимал, что поймать беглецов теперь будет сложнее. К тому же было неизвестно, куда подевался Монгол со своей девчонкой. А Чир заверял, что возле водопада их следов не было. Да и надпись на берегу озера была свежей. Значит, Джамбул бродил где-то по тайге и в любой момент мог прийти со спины. При этом Слава ночью божился, что видел в зарослях с е л о э т Монгола. Ему никто не поверил. Конечно, гиганта Джамбула трудно с кем-то перепутать, но едва ли он прошел бы из пещеры незамеченным. Там караулил очир. «В темноте от страха всякое покажется», — сказал тогда Фёдор Кузьмич, — И мать родной увидишь, и деда мёртвого разглядишь. Юра был согласен с отцом, однако хорошо видел, что и тот озадачен происходящим. Нагибины верили, что беглецы выведут их прямо к золоту. Поднимаясь по расщелине водопада, ждали последнего сражения. Готовились резать ножами, душить, давить, потом забрать всё, что принадлежало им по праву. А тут ни пещеры, ни золото. Какая-то долина, в которой, кажется, людей-то никогда толком не было. Уйти просто так нагибины не могли. Мать не поняла бы их. Нужно было смыть кровь, поймать беглецов, выпытать все, что им известно, пусть даже не найти сокровищ, а т о м с т и т ь и спокойно возвращаться домой. Юра сплюнул на землю. Он считал, что нужно было сразу пытать мальчишку, схватить его мать, припугнуть... Они бы все рассказали. Эти игры ни к чему хорошему не привели. Ведь Федор Кузьмич знал про девчонку. Ачир ему рассказал. О том, как она приходила в первый раз, когда разрезала палатку. О том, как приходила второй, и третий, что-то вынюхивала. Было очевидно, что она готовит побег. Один выстрел решил бы все вопросы. Но Федор Кузьмич сказал, что беглецов нужно отпустить. Они понимают. что у золота решится их жизнь, — говорил егерь, — обещаем все, что хочешь, они не поверят. Слишком дорожат своей шкурой, будто она у них особенная. Значит, нарочно запутают нас и себя. Ведь мы много не знаем, но если их отпустить, они сделают за нас всю работу, а мы только будем следить и чуть что вмешаемся. Они назад пойдут домой, — заметил тогда Юра. «Э, нет, ты не прочувствовал Сергея Николаевича. Этот не даст свернуть. От страха, от жадности нам с тобой назло пойдет искать свое золото. Стыдно ему будет возвращаться. Столько денег своей газеты потратил. А вернется без сенсаций? Нет. Этот и жену отдаст, и сына только бы прославится. ь Я таких насквозь вижу». Юра не спорил, верил отцу, верил его чутью. «Гляди, какой!» — слава, улыбаясь, поднял из кустов птенца. Покрытый зеленоватым пухом, тот отчаянно пищал, ворочил крыльями. Рябчик тем временем уже не притворялся раненым. а ш а л е носился по краю поляны, крутился на месте, вытягивал шею, делал все возможное, только бы привлечь внимание охотника, обещая ему обед куда более сытный, чем из этого тощего цыпленка. «Положи!» — сдавленно крикнул Юра. «Хорошенький — Хорошенький! Слава гладил птенца по мягкой головке. Из соседнего куста пискнул другой птенец. Не утерпел и так выдал свое положение. Охотник его раньше не замечал. — Положи, — говорят. — Подожди, красивый, правда? Юра перехватил с плеча р у ж ь в скинул, навел на брата. — Дурак, что ли? — опешил Слава. — Положи на землю. Тихо, но внятно произнёс Юра. «Мозги лечить надо!» Слава, побледнев, бросил птенца с высоты. Тот, неловко растопырив крылышки, закрутился в воздухе. Упал, оклемался и короткими кривыми перебежками, надрываясь от писка, устремился к соседнему кусту. «Вот так, молодец! А теперь отойди!» Юра видел, что брат готов от досады раздавить птенца. Слава молча отошел. «И не глупи!» Юра опустил ружье. Сейчас брат был ему неприятен. Со своей неизменной простоватостью, с этим обиженным, полноватым лицом, с дурацкой челкой, которую он носил с первого класса, с вечными проблемами в семье, где жена давно не стеснялась бить Славу кулаком в грудь на виду всех соседей, с причитаниями о его прожорстве и затянувшейся бездетности. — Может, объяснишь? — медленно выдавил Слава. На его щеках и шеи проступили красные пятна. Юра скривился. Хотел ответить грубо, но сдержался. Все-таки это был его младший брат, и он его по-своему любил. — Нельзя птенцов трогать. Для них твои руки хуже лосиного зада. Ты их потрогал и свой запах передал. Они к матери под крыло побегут, а она их клювом в лоб. п потому что не признает. Убьет или бросит помирать от голода. «Это я и без тебя знаю, умник. Можешь не рассказывать? Я о другом. С каких пор ты стал таким нежным, что рябчика жалко?» «Не жалко. Надо будет сам первой свернуем ушею и всем птенцам. Но сейчас не надо. Еды у нас достаточно. Пусть живут». «До тех пор, пока не п о н а д о б и т с я не сдержал у смешки Слава. «Ну да». «А ты, братец, тот еще засранец!» Слова. Мгновенно забыл недавнюю злость и издавленно засмеялся. Красные пятна на коже пропали. Юра веселости брата не понял и только качнул головой. А Чира по-прежнему не было. Следопыт все глубже заходил в лес на дне кальдеры. Догадывался, что спускается напрямик к останцу, стоявшему в самом центре. Каменного великана отсюда не было видно, его загораживали кроны деревьев. Человеческие следы больше не попадались, но Ачир был уверен, что правильно определил их направление. Тайга густела с каждым шагом. Тут даже в полуденный час стояли затхлые сумерки. Помимо привычных запахов, появился странный, прежде незнакомый о ч и р у привкус. Не то прогоркло г о м а с л а не то пихты... Следопыт вышел к ручью. По его извитому берегу идти было чуть легче. о ч е р понюхал воду и поморщился. От нее пахло еще хуже. Из такого источника он бы не решился пить даже при сильной жажде. А сейчас на поясе у него висел бурдюк. При бережном расходе такого запаса могло хватить до следующего дня. Впрочем, о ч и р и не думал плутать тут всю ночь. Рассчитывал через час повернуть назад. Понимал, что егерь будет злиться из-за его долгого отсутствия. Изредка вскрикивали птицы. Они держались высоко под кронами, а к земле спускаться не хотели. Один раз следопыт заметил дятла. Тот в ы д а л б л и в л ель. Сам черный, неприметный, а шапка на голове горит красным, видна издалека. Несколько раз по стволу перебегали белки, спустившись от верхушки... вышлёпали всем телом по кумлю. Кумель — нижняя, основная, прилегающая к корню, часть дерева. Глухо стучали коготками, перебежками пробирались к вздыбленным корням, выискивали в них что-то, а потом, испуганные появлением человека, быстро сбегали вверх, замирали среди ветвей. Земля стала влажной, заболотилась, появились комары, какие-то странные, чёрные, с коричневыми полосками. Ачир прежде таких не встречал. Они жадно пищали над ухом, набивались глаза, на вдохе залетали в нос и горло, приходилось отсмаркиваться, отхаркиваться. Следопыт срезал от ели махровую лапу и теперь обмахивал себя. Идти при этом старался как можно тише. Ачир опустился на самое дно кальдеры, и ему это не нравилось — С каждым шагом затаенность леса пугала все больше. Утонув в сумерках бездыханной ч а щ о б ы охотник чувствовал, что попал в далекий, ему неведомый мир, не веривая, что все это происходит в самом сердце Саян. Подняв голову, о ч е р старался поглубже вдохнуть, но не мог. Воздух оставался тяжелым, будто густым. Никак не удавалось надышаться. Деревья вставали высоко над землей, Складывали друг другу свои гнутые, будто изуродованные мохнатые лапы, и под такой п о л о г солнечный свет по-прежнему проникал скупо. Седой лишайник был разбросан по веткам, будто клочья изодранных париков. Ветра не было, все стыло в бездвижности, только тихо покачивались кроны лиственниц. Не встречалось больше ни дятлов, ни белок, даже комары пропали. В тишине шаги казались особенно громкими, и следопыт старался идти еще медленнее. Ускорялся, лишь оказавшись на пересыпанных желтыми иголками мшаных полянах. Они скрадывали любой, даже быстрый шаг. Вместо человеческих следов на грязевых проплешинах стали попадаться глубокие свежие следы медведя. а ч е р склонился к одному из них, потрогал. Убедился, что вода еще не налилась в отпечаток. «Минут пятнадцать», — прошептал следопыт, но, понюхав пальцы, не уловил медвежьего запаха. Это было странно. Ачир взял на изготовку ружье. Ему все меньше нравилось происходящее. п о ш ё л по медвежьему следу. Тот часто терялся в траве. Появлялся плохо пропечатанным, слабым. Лишь изредка на земляной «зализине» м е с т о лишённой растительности. Ложался целиком, с острыми ямками от когтей. А черни как не мог высчитать возраст зверя. По размеру стопы взрослый, не меньше десяти лет. По длине шага, совсем ещё юный, да шёл он как-то странно, с медвежьей раскосостью, но при этом ровно, почти как человек. Звери так не ходят, петляют, идут там, где человеку пройти неудобно. Через кусты, под низкорастущими ветками. Ни разу не встретились все четыре отпечатка. Они могли бы много рассказать о медведе. Большое, что находил очир, — сдвоенные следы от задних лап. Звериная тропка выводила его к лежанкам, устроенным во враге, или под зарослями тольника. Трава здесь была свежепримятой. Следопыт шел за зверем буквально по пятам, Готовился увидеть его за любым из деревьев. Ветра не было, и запах не мог выдать близость охотника. Склонившись над очередной лежанкой, Очер опять насторожился. На сломах трава была зеленой, даже не начала покрываться пленкой. Ее сок оставался свежим, не загустевшим. Лежанка была свежей, никаких сомнений. Но она совсем не пахла. Когда медведь поваляется на траве, От неё ещё долго тянет крепким запахом зверинца. А тут ни намёка. Нашёл клочок шерсти. Медведь. Но шерсть, как и следы, как и лежанка, ничем не п а х л о о ч е р мотнул головой. Прислушался. Вокруг томилась тишина. Ни единого скрипа или свиста. Ни птиц, ни зверей. Следопыт подумал, что здесь где-то прячется зловонный источник, придававший воздуху горечь. Он распугал зверье, а теперь обманывал обоняние о ч и р а Надо было возвращаться. Следопыт обещал себе, что пройдет еще не больше ста метров и направится назад. Вряд ли беглецы могли тут укрыться. Обошел несколько деревьев, замер, остановился на полушаге и медленно, стараясь не шуметь, поднял ружье. В груди спокойно, но как-то уж слишком гулко било с ь сердце. А чир затаил дыхание, напряг глаза, будто боялся, что горький воздух отравил не только его обоняние, но и зрение. «Не согласен», — зевнул Юра. «Ну, смотри», — оживился Слава. «Слушай, хватит уже. Вот как ты отличишь молодушие от умения вовремя затормозить?» Слава отказывался замечать поскушневшее лицо брата. «Вот идешь по бурелому, и вдруг говоришь себе...» что пора уже встать ночевкой, что лучшего места не найти, а если пораньше ляжешь, то и выйдешь до рассвета. Чего тянуть? А? Как тебе ситуация? Можно ли себе верить? Ум-то, он увертливый, услужливый, оправдает все, что нужно. Вдруг тебе, говорит, не мозг, а уставшее тело, тело-то близорукое, просчитывает на один шаг. Пакостная история. Пойди разберись. Тут тебе протаранить еще километр». и найдешь полянку, нормально поставишь палатку и выспишься, а ты подумаешь, что не малодушничаешь, не ленишься, а только... «Тихо — Тихо! — буркнул Федор Кузьмич. Слава замолчал, насторожился, ничего не услышал в округе, только птицы кричали. Но Слава знал, что отцу лучше не перечить, и больше уже не заговаривал. Юра тайком показал, как с облегчением смахивается лба пот, и прикрыл глаза, готовые задремать. Слава покривился ему в ответ и отошел в сторону. Спать не хотелось. Решил пройтись по лесу. «Сядь!» — тихо, но отчетливо сказал Федор Кузьмич. Слава послушно сел на землю. Нахмурился, не зная, чем себя занять. «Что будем делать, если он до темноты не вернется?» Не открывая глаз, спросил Юра. «Там видно будет. Можно выйти в обход, посмотреть, что тут». «Там видно будет», — повторил егерь и отчего-то приложил к земле ладонь. Долго держал ее, прежде чем отнять, будто прислушивался к дыханию почвы. «Что говорит земля?» — улыбаясь, спросил Слава. «То, что болтливые умирают первыми». Егерь даже не посмотрел на сына. Улыбка у Славы поблекла. Он не любил, когда отец так ему отвечал. На всякий случай тоже приложил ладонь к почве. Затем и вовсе прилег, приложил к ней ухо. Ничего не услышал и не почувствовал. У Ачира они мели ноги, он по-прежнему не шевелился. Боялся выдать свое присутствие. Впереди, в двадцати шагах от него, стоял плетень, самый настоящий плетень из ивняка. и з г о р ь тут стояла не кстати, ничего не огораживая, она тянулась от одной лиственницы к другой. Ачир не понимал, кто и зачем ее тут поставил, но знал одно — здесь есть люди, по меньшей мере один человек. И это точно не Переваловы, не Тюрин и не Монгол. Едва ли они, оказавшись в этом поганом лесу, вдруг задумали срочно сплести забор. Прошло уже 10 т тихих минут. Ачир позволил себе сделать осторожный шаг. Под ногами предательски хрустнула ветка. Замер. Выждал еще минуту, потом приблизился к плетню. Старый, высохший, простоял тут не меньше года. Тишина утомляла, давила. А Чиру было все сложнее прислушиваться к лесу. К тому же начали слезиться глаза, шея взмокла. Следопыт расчесывал ее, проклиная комаров. От их укусов зудела кожа. Обошел изгородь, и еще раз внимательно осмотрел ее и пошел дальше. Вновь замер, увидев поблизости второй плетень. и Этот был замкнут в круг. Напоминал беседку, только без крыши и без скамеек. «Ямар-мухай ю м е н б вырогался Ачир. Изградей становилось больше. Все они по-прежнему стояли как-то не в попад, без видимой причины. Ничего не огораживали, ничего не защищали. Встретилась и настоящая хижина — со стенами, укрытыми берестой, обложенными лапником, но опять без крыши. а ч и р медленно зашел внутрь, увидел г л и н я н ы е будто наспех слепленные тарелки и чашки, склонился над ними, провел по дну пальцем. Посуда была чистой, не было даже осадка от дождей, значит, за ней присматривают. Но что за глупость мыть чашки, а потом расставлять их в беспорядке на земле? Впрочем, а ч и р а больше беспокоил другой вопрос. Он уже видел свежие изгороди, украшенные черепами сусликов и сурков. Видел большую яму со стенками з обожженной глины. Это мог быть котел или засыпная печь. Видел даже аккуратную поленницу, привязанную к стволу с плетенными из крапивы веревками. Кто бы все это ни сделал, он должен был тут часто появляться и хорошенько наследить, Земля здесь часто была открытой, без травы, иногда вовсе оголялась глиняными пятнами. Но Ачир за последний час не увидел ни одного следа, ни одного, ни человечего, ни звериного. Его следы тут были единственными. Дальше он встретил путанную сеть неглубоких каналов, они были кленообразно выбиты в почве. Складывались малопонятные символы, приводили к глиняным печам. которые теперь встречались особенно часто, но и там следов не было. Не удалось разглядеть даже птичьего или м а ш и н н о г о следа. Ачир вышел к прогалине. Покрытая жухлой травой, она вся была исчерчена каналами. Теперь из них не складывалось никаких узоров, они просто вели к центру, туда, где на небольшом возвышении лежала округлая базальтовая плита. Следопыт, не опуская ружья, Приблизился к плите, провел рукой по ее шершавой, волнистой поверхности, чисто, ни одной соринки, только чуть присыпало хвоей. Плиту окаймляло кольцо из обожженной глины. А в глину были вделаны большие светло-зеленые камни. Нефрит. Это был именно нефрит. Никаких сомнений. Очер жадно ощупал его гладкую выпуклость. — Не золото, конечно. Достал нож, надеясь в ы к о в р и т ь себе парочку самых крупных камней, но насторожился. у с л ы ш а в шорох кустов впереди, понял, что занял не лучшее место. Открыт со всех сторон. Если поблизости были Переваловы, они могли без затруднений убить его. У водопада осталось лишь одно ружье, второе могло быть вполне у них с собой. Следопыт быстрыми путанными перебежками у ш ё л с прогалины. Боялся, что в него выстрелят, поэтому нагибался, распрямлялся, менял направление, оказавшись под деревом, остановился. Внимательно оглядел про Галину. Никого. еще долго не решался пойти дальше. Не мог отвести взгляда от базальтовой плиты, от ее украшенного нефритом кольца. Решил запомнить это место и никому о нем не рассказывать. Если нагибины не найдут сокровища д ё м и н а Он вернется сюда один. Ачир поежился, представив, как опять будет блуждать тут в полном одиночестве. Ничего, оно того стоит. Можно было бы взять с собой помощника, но камней на всех не хватит. Тут добыча для одного человека. От этих мыслей о ч и р отвлек глухой звук, будто кто-то наступил на ветку. Подняв ружье, следопыт направился дальше. «Смотри, какой шустрый!» Слава, посмеиваясь, показал на колено. На нем сидел продолговатый жук с черными пятнышками, высоко поднятыми усами и кривыми заостренными лапками. Яркий, гладкий, будто кусок пластмассы. «Это клуб», — о н ы л о т о з в а л с я Юра. «Очень смешно». «Я серьезно». Слава, выругавшись, взвился на месте. Отыскал упавшего в траву жука и принялся ожесточённо топтать его ногой. Ненавижу клопов, тварь какая, уселся. Ещё странный такой. Ничего странного. Всё село в этих клопах, а я не видел. Видел, все видели. Может, и видел, но не знал, что клоп. Тихо, отец идёт. Фёдор Кузьмич возвратился из краткой разведки. — Ну что? — посерьёзнее спросил Юра. — Уходим. — Что-то случилось? Братья Нагибины встали с земли, торопливо отряхивали брюки. «Пока что нет, но скоро случится». Фёдор Кузьмич не стал пояснять свои слова. Быстро зашагал в сторону, вдоль границы между Первым кольцом и дном кальдеры. Братья, переглянувшись, схватили свои рюкзаки и последовали за отцом. Лес быстро редел. о ч и р вновь обнаружив медвежий след, Шул быстрее, его подгоняла неожиданная догадка. Она объясняла все странности этого зверя. И дело тут, конечно было не в проблеме с обонянием. Слеопыту д хотелось как можно скорее развеять последние сомнения. Нужно было нагнать странного хищника. Лиственицы теперь стояли не ближе, чем на 5-де метров друг от друга. Все они были тонкие, со слабыми, ни ко времени пожелтевшими ветками. Подлесок давно закончился, травы почти не осталось, только влажная глиняная земля и вкрапление базальтовой россыпи. Запах горьких эфирных масел стал еще более выраженным. Ачир уже не задумывался об источниках зловония. Понимал, что лес тут оскудел, осыпался неспроста. У следопыта першило в горле, слезились глаза, пощипало вспотевшую кожу, зуд начинался по всему телу. Но а ч е р не мог повернуть назад, не сейчас. Нужно было непременно нагнать странного зверя и потом возвращаться. Следопыт не имел права упустить его, когда тот так близко. Если догадка оправдается, эта добыча поможет найти золото. С каждым шагом становилось жарче. о ч и р у доводилось бегать по десять километров через таежный ветролом, а потом, не запыхавшись, верно стрелять по движущемуся соболю а тут не пробежав по гладкой земле двух километров он уже задыхался в д ы х а л с я й грудью но не мог надышаться пришлось сбавить темп смочил платок водой и комком сунул себе в рот стараясь дышать через него лес оборвался мелькнули вялые заросли последних кустов и начала с ь гладкая будто выженная площадка из глины и базальтовых плит Ачир остановился, бережно промыл глаза. Это не помогло, они по-прежнему горели. Прищурившись, огляделся. Зловонный туман здесь сгустился так, что даже небо, не загороженное кронами деревьев, едва синело над головой, будто смотришь на него через запотевшее стекло. Впереди из липкой серой дымки вставал черный гигант Останца. Следопыт почти дошел до центра впадины, и теперь увидел, что на дне кальдеры было еще одно, внутреннее кольцо, диаметром не больше полукилометра. Это было настоящее озеро из густого тумана. Значит, источник зловония был там, в основании скалы, теперь больше напоминавшей башню. Со дна его, будто водоросли поднимали странные ь с темно-зеленые растения. Приглядевшись, а ч е р подумал, что это пихта или карликовая ель. Оставалось загадкой, как она выжила в таких условиях. Но с л е д о п ы т это сейчас волновало меньше всего. Он увидел медведя. Тот стоял на кромке внутреннего кольца. Должно быть, надеялся, что преследователь оставит его в покое, не погонит дальше, в глубину. Так и знал, — оскалился о ч и р Последние сомнения ушли. Его догадка оправдалась сполна. Оставалось сделать удачный выстрел.